Глава вторая. Чужая воля. Один миг, чтобы решить задачу: либо вылететь на пирс и атаковать деревь, либо остаться в воде и принять бой. Длинная чёрная плеть протянулась из толщи воды, попыталась схватить за руку. Я успел убрать её, но показалось ещё множество таких же жгутов. Рванув к следующему столбу, я толкнулся с помощью стихий воды, попытался ударить мерой и Какое там? Я как только ощутил, какая громадина передо мной, так сразу же едва не потерял сознание. Непроизвольно вода попала в легкие, я проворонил миг, и черный кнут захлестнул ногу. Попытался рвануть наверх, но десятки щупалец уже плели меня. Тело пронзило морозом, из меня активно качали силу. Меня втянуло в мельтешение щупалец, я ударил кулаком, усиливая удар стихии. Во что-то попал, и это что-то глухо застонало в воде. Но меня так и продолжало тащить, при этом сила так и продолжала уходить. Дальше, ниже, глубже, локти коснулись дна, протащили повязкой жижи. Я вонзил руки в выл, дотянулся до песка, пытаясь ухватиться, призвать на помощь стихию земли. Неожиданно инфериор лишь улыбнулся мне в мыслях. «Так надо!» «Да ну твою же!» «Но почему едва я стал сильной мерой?» Вокруг сразу стали появляться более сильные существа. Вокруг все стало темнеть. Меня так и уносило в глубину. Я не успел захлебнуться, как неожиданно вынырнул. «Хып!» Я вдохнул, что есть сил, но тут же долбанулся лбом об каменный потолок. «Ау!» Вокруг кромешная темнота. Пришлось врубить сразу все стихии, чтобы понять, где нахожусь. Огромная подводная пещера. В нескольких метрах позади выход в толщу воды. Перед входом в пещеру находится оно непонятное животное, меру которого даже нельзя посмотреть. Как только я пытался это сделать, чудовище извилось и давило на разум так, что перед глазами темнело. Монстр, представляющий себя бесформенный клубок щупалец, завис перед входом и ждал. Его тело будто было единым целым. Но при этом стихи воды подсказывала, что иногда части тела куда-то носились. Я находился в воздушном кармане, прямо под потолком. Просто жуть как устал, сил почти нет. "Хали", прошептал я. "Здесь я, просто пытаюсь понять, что происходит". Сканер, пущенный в глубину пещеры, ничего не показывал. Коридор, выточенный водой, уходил далеко, и чувствительности не хватало. Да и сил нету. Если б демон был со мной, можно было бы посмотреть дальше. Почему тот ангел не вливал столько силы в кровь? Марк, демоны и ангелы немного разные по сути. Ангелы посланники неба, вестники порядка и созидания. А короче, нельзя, Хали. Я был толкнулся, оглядываясь. Нет, мимо чудища явно не проскочить. Насколько хватало стихии, везде были щупальца. Бесформенное тело монстра заполняло собой всё дно озера. Хали усмехнулась и выдала короткий ответ. Демоны сами взяли силу без спроса. Ангелы используют силу только по закону. То есть ты не можешь её влить в меня вот так просто? Почему же могу, если на то воля неба. Я чуть не выругался. Демогогии много, а толку мало. Ангелы и демоны порядок и хаос, закон и самоуправство. Марк не злись. Я ничего не ответил. От бесформенной туши монстра вдруг отделился клубок. Я напрягся, плывящий дальше в пещеру. Сплетение щупалец приобрело вид, отдалённо напоминающий тело человека. Вот все вдо рука поднялась и указала вглубь. Я обернулся, посмотрел в тёмный зев. Чего оно хочет? Кажется, хочет, чтобы ты поплыл туда. Ага, болтыхайсь, прохрипел я. Покормить какую-нибудь тварь? Вполне возможно, что в пещере Живёт кто-то, кто сам не может охотиться. И вот ему так таскает еду и показывает, куда плыть, а то там голодные сидят, некормленные. Мне кажется, если бы тебя хотели съесть, давно бы это сделали. Бесформенный человек показал ещё раз. Да что б тебя? Я почувствовал давление сильной меры. Животное не желало ждать и подгоняло меня, подталкивая насильно. Течение воды усилилось, затаскивая в пещеру. Я стал грести, не желая сдаваться, и течение прекратилось. Мне снова показали на пещеру. Я опасности не ощущаю. Да я тоже, — рыкнул я. Вот только мне кажется, что с исчезновением демона могла пропасть и та самая особенность — видение глушащей магии. Вполне возможно, что сейчас вокруг летает море искр, предупреждая, что мои чувства спят, а я не вижу. Ты уверен? Я только поджал губы. Когда хлынули шезло, я тогда перестал видеть ангелов. Так что всё возможно. Резонирующий рёв заполнил всё вокруг, вода завибрировала, у меня потемнело в глазах. Чудовище требовательно показало туда. Я вызвал стихии, призывая всё, что знаю. Если попробовать из дна вытянуть пики, а что протыкать-то? клубок щупалец. Одновременно отозвался инфернёр. Так, надо. Да ну ас на хрен. Я чертыхнулся, И поплыл. Быть может, в пещере у меня больше шансов. Обычно там сверху по несколько выходов, и стихия земли поможет. Плыл я долго, всплывая время от времени к поверхности, чтобы вдохнуть из кармана. Хали помогал, активируя стихии воздуха, и кислород расходовался намного дольше. Я трогал потолок, пытаясь пробить его сканером. Дерьмо наляче. Я только ругался, понимая, какая толщина земли надо мной. Пещера начала расширяться, и через некоторое время, когда я вынырнул в очередной раз, руки схватили пустоту. Сканер на миг ничего не зацепил, но потом я догадался, что каменный потолок начинается в нескольких метрах надо мной. Я поплыл уже по поверхности, заправски загребая кролем. А если подталкивать тело стихии воды, то получалось еще быстрее. Тем более, если бы не первородная магия, я бы давно утонул в тяжелых доспехах. Эх, на родной земле бы так, глядишь, стал бы каким-нибудь чемпионом. Ваша земля особенная, и сидит как кость в горле. Я даже остановился на миг, перестал грызть. Хале предалось моё удивление, и она спросила: "Что? Да просто ты не первый, от кого я слышу это. Ну что, мой мир создан на костях абсолюта, и ваши боги и изцелисты просто мечтают о нём?" "Ну, как бы тебе сказать? Да, я слышала об этом. Почему не говорила?" "Слышала в чистилище. Богов интересует не сам мир, а маги абсолюта." Слишком многие стали интересоваться в инфериоре этой магией. Они тоже хотят ей овладеть? Нет, богам не нужно, чтобы она была. Сам подумай, это нарушает все мироздание. Боги Целеста обладают настоящим могуществом, позволяющим им править в мирах. Я понял. Кивнул я и погрел вперед. И это я тоже слышал. Раньше боги боялись только спуска в инфериор и этих проклятых просветленных, обнуляющих все. Но теперь-то после случая с Изакайлом стало понятно, что маги абсолюта гораздо опаснее. Любое существо, по сути, может угрожать богу. Игры кончились. Это уже не просто баловство с призывами демонов, а тут ещё абсолют со своими частицами, которые вечно ищут таинственных 13. Непроизвольно коснулся груди, где за нагрудником пряталась печать со словом Кэля. Кэль 13-й, так звал абсолют. Но может ли быть так? что он сказал только то, что я должен был услышать. А то по-другому тупая частица, куда только не тычется, а нужной цели не видит. Я ведь об этих тринадцатых разве что только не спотыкался до этого. Вот даже моя халиэль, тринадцатый страж. «Откуда ты знаешь?» Ангел удивилась. Я усмехнулся. «Если бы я помнил». «Да нашептали. В этом нулевом мире, где ни присядь, везде кто-то да что-то шепчет. Хотя погоди-ка». «Вроде бы знахарь Скорпионов мне и сказал это еще тогда, в Вольфграде, когда он сидел в подземелье». «Так ты же ему и передала, пока он был в бреду». «Ничего я не передавала», — удивленно возмутилась Халли. «Чего и следовало ожидать?» Я стиснул зубы. «Дерьмо нуляче! Так хочется плюнуть на все эти предсказания!» «Да стал уже быть марионеткой!» «Даже в желтом приорате, едва пошел не туда!» «Так под воду тянули и показали, куда плыть!» «Марк, успокойся!» Это на тебя тогда это темнота пещеры. На меня тогда это проблемы, а не пещера. Сколько всего задумал, а ни хрена не получается. То одно, то другое. Свои бы проблемы решить. А теперь еще бог этот. Нам обязательно надо вернуть великого господина Каэля Марк. Я поморщился. Эта навязанная обязанность мне не нравилась. Но раз надо, так надо. Получится, вернем. А не получится... Инфериор будет захвачен тёмными силами. Начала была Халия, но я прервал её. Погоди, мне вот этого не надо. Твой Каэль, тысячу лет в ус не дул, гляди, какие в его орде нечисти творятся. А ты должен понимать, что ничего я не должен, твёрдо ответил я. Насколько помню, ты была осуждена при живом Каэле, его же верным херувимом. Так? Я чувствовал смятение Хель, как в ней борются разные мнения. Так? Настойчиво повторил я вопрос. Так? То есть пострадала за своё небо от него же самого, от этого неба. Я же правильно рассуждаю? Не совсем, Марк. Погоди. Я прервал её. Ты зришь слишком узко. Я её не слушал. И этот наш Беляшек с лёгкой грустью сказал я: "Пострадала от своей же бездны. Самый честный её последователь был осуждён дьяволом Тенебра. Ситуация с биляром до сих пор резала меня по живому. Но я неожиданно рассмеялся. Халлер раздражённо буркнула: "Наш поднёбыш сходит с ума?" И тут же хихикнула, поняв, кого спродиривала. "Ой, похоже, похоже", сказал я. Две попавшие в меня сущности с разными полюсами, оказывается, имели слишком много общего. И как я раньше не заметил, Халли заспорила. "Всё же я считаю, что это совершенно разные примеры". Ну да, ну да. Дно стало приближаться, и вскоре не только мой разум, но и стопа уже коснулась твёрдой поверхности. Я погрёб ещё руками и твёрдо встал на обе ноги. Потом побрёл, выходя на поверхность. Потолок пещеры был уже высоко. Глаза видели вокруг только кромешную темноту, и от приступов панического страха спасало только стихийное зрение. Сканеры окрашивались вокруг в причудливые картинки. Стихия огня без биляра работала похуже. Но моих способностей для сканера хватало с лихвой. Я прекрасно видел, что вокруг не было ничего тёплого, что говорило о том, что никого живого тут. Движение где-то далеко впереди заставило меня замереть. "Марк, не все животные имеют тёплую кровь". Я кивнул, опять пробуя разные настройки стихии. Побольше этого, поменьше этого. "Хали была не права. Существо всё же излучало немного тепла". Что-то вроде амфибии, только размером с огромного крокодила, в несколько метров длиной. Тринадцатая ступень, по силе как зверь шестой ступени. Вот только если таких тварей набежит куча, мне не поздоровится. Чудовище приблизилось достаточно близко, но когда ощутило, что я смотрю прямо на него, быстро развернулось и уползло. На мгновение стихии земли вырвало картинку твёрдых и острых зубов в пасти. Ты молодец, Марк. Даже я с трудом почёл его. «Мне не нравится кое-что другое», — сказал я, оглядывая пространство вокруг. А ведь я был прав. Опасность совсем не ощущается. Зубастая тварь подкралась почти в упор и... Ну ли реакции? Никаких искр глушащей магии. «Ты был прав», — согласилась Халли. «Это проблема. Ангел может что-то мне предложить?» — язвительно спросил я. «Марк, природа моей силы такова, что я могу ее отдать в те моменты, когда этого требует справедливость. Я поморщился. Когда ты меня лечила или с бильяром с конязскими отвила? Это были те самые моменты? Ну, более-менее. Марк, зато я могу научить тебя. Я вздохнул и пошёл дальше. Научиться бы мне не помешало. Нахватался где-то чего-то по чуть-чуть. А как дело касается драки, так всё забываю. Требуется время, чтобы любое умение стало опытом, а уж чтобы твоё умение превратилось в дар, Ты-то вообще суть не лет тренировок? Вроде техники копья той же? Да, как у зелёных скорпионов. Им же самим досталось это от их предков, жёлтых. Я даже замер от неожиданной догадки. Жёлтые скорпионы. Жёлтый приорат. И пустынные скорпионы в Каутграде, о которых мне говорил Макото. Ты думаешь, Хали внимательно следила за моими рассуждениями? Да нет, не может быть. Я покачал головой. Ну, там легенды были у скорпионов, что в их же долине спасся от врагов их далекий предок. Они там с самого начала. История Инфериора — это не одна тысяча лет. За это время может случиться и забыться многое. Ладно, я отмахнулся. Мне бы сейчас из пещеры выбраться. Иначе будет без разницы, кто и кому там родственник. Я покрутил сканером вокруг. Да, теперь прекрасно чувствовал этих тварей, когда знал, что искать. Какие-то недоящие рецы, слизкие с отвратным рыбьим запахом. Когда они быстро бегали, я слышал чавкающие звуки. Один раз даже наступил след такого существа, прямо вонючая слизь. Халис с отвращением наблюдала, как я сунул пальцы в неё и понюхал. Неожиданно ощутил какие-то эманации. Уверенно, что эта слизь имеет магическую силу. Я усмехнулся. В этом инферриоре, куда нет книг, везде магическая сила. Осины, я от крокоспуки. Ты можешь сделать оружие? Я почувствовал тревогу хали и развернул сканер побольше. Да, твари однозначно стало больше, хоть они и держались на расстоянии. То есть ты всё равно можешь меня предупреждать? Это обычная наблюдательность, Марк. Я пользуюсь возможностями твоего тела. И они гораздо больше, чем у того же нуля. Я подобрал увесистый камень и быстрым шагом пошёл вперёд, оглядываясь. Найти бы удобный слой породы, чтобы биться стихии было полегче. В одном месте я ощутил очень твёрдую породу и замер, раздумывая. Можно попробовать сделать копьё, как учил наставник Скоил, но я потеряю много сил. И твари только этого и ждут. Демона во мне нет, и куч голов посворачивать не удастся. Но в то же время копьё в руках активирует технику скорпионов, а она иногда срабатывает лучше чувства опасности. Впрочем, можно снять сапоги, и представлять копье под ногами. Это немного да увеличит боевые способности. Но я все равно буду с голыми руками. Марк, сядь, прижми ладонь к земле. Я послушно сел. Прижал, выпустил стихию. Делай, что хотел. Халя, к чему ты приготовилась? Вот я ощутил форму копья. Это пока был просто образ. Но если я попробую вытянуть его из породы, вот тогда ты -то придется туго. Еще и эта тварь щупальцами насосалась моей силы. Помощники, блин. Неожиданно от Ангела от её незримой сущности потекла энергия. Я уже ощущал подобное, когда она трансформировала меч в моей руке, едва не превратив его в плеть. Ангельская трансформация оружия. Так тогда сказал Белер. "Да, это она", сказала Халия. "Но я могу отключиться". Оброскопье вдруг не просто вышел, а вылетел в руку идеально сформированным оружием. Мне показалось, Или от него даже исходят свечения? Одновременно тело рвануло в сторону, снова давшись технике скорпионов. Опасности нет, а реакция есть. Именно то, что нужно. Ко мне метнулось грузное тело на совсем с другой стороны, и я насадил склизкую тварь на копье, добавив кулаком по зубам. Мягкое, рыхлое, только зубы твердые. Копье протыкало их, как подтаявшее масло. Я не рисковал бить оружием наотмашь, используя точные протыкающие удары. Камень — это не дерево и не металл, одно неверное движение и расколется. Но если бить аккуратными тычками, вполне выдерживает. Главное — держать дистанцию и не пытаться скидывать тварей размашистыми движениями. Каменная древка так и грозила переломиться. Только сунул-вынул, сунул-вынул. В какой-то момент я захохотал. Уж Бильяр бы нашел, что сказать про эту технику. А дерьмо нуляче! Я в очередной раз заехал кулаком по морде твари, Когда она насадившись на копьё, доехала подревку до меня. Халле создала идеально острый наконечник, и вскоре вражеское оружие начало редеть. Противники не обладали особым интеллектом и прыгали в атаку без особой хитрости. Правда, до куцв разума амфибий вскоре дошло, что надо бы перехватить само копьё. Острые зубы сомкнулись на каменном древке, ещё одна тварь набросилась на копьё и два не отхватив мне пальца. Ума у них действительно было немного. и два твари додумались атаковать мое оружие, как начали делать это абсолютно все, и догадаться в это время напасть на меня со спины уже не смогли. Когда копье хрустнуло, и пара тварей унеслись с обломками, я добил третью, сомкнувшую зубы на моей руке. Хрупкий череп легко проломился. Послышался стук обломков, беглецы побросали мое оружие вдали, будто думали, что я за ним побегу. А потом они ринулись меня добить, тут я уже особо не церемонился. Вогнал оба кулака прямо в пасти прыгнувшим тварям. Острые зубы с паролей в некоторых местах доспех, на животном от этого было уже не холодно, не жарко. Их сердца пару раз трепыхнулись в моих ладонях, когда я злился, иногда мог творить чудеса. "Хали?" спросил я, тяжело опускаясь на пол. Молчит. Ладно, пусть спит. Я был весь измазан в этой слизи. Зубы амфиби прокусили доспех в некоторых местах, а последние мои удары добавили серьёзных порезов на руках. Всё же это какой-то яд. Я чувствовал его действие. В грудь стали влетать сотряски, преясняя сознание. К счастью, в пещере было много воды. Лужи и ручьи встречались на каждом шагу. Я дополз до ближайшего и плюхнулся, разогнав каких-то недоразвитых мальков, наверняка родственники этих полумягких зубастиков. Гоняя стихию воды по крови, И пытаясь неумело выжечь заraz огнём, я не сразу услышал какой-то гул. А когда прислушался, у меня мурашки побежали по телу. Этот звук я теперь узнаю из тысячи. Пусть слабый, но точно такой же я слышал и в проклятых горах, и совсем недавно в шмелином лесу.